Остальное сгорело. Если когда-нибудь, пусть даже через 100 или 200 лет, хоть один человек прочтет их, узнает о моих предшественниках и братьях, узнает, как они жили и ради чего умирали, если это произойдет, то я буду знать, что родился не напрасно. Будем надеяться, господин рыцарь. Мавиус взял стопку книг и ступил на лестницу, ведущую вниз вдоль южной стены библиотеки следуйте за мной они спускались мимо бесконечных рядов корешков вольфганг успевал прочесть некоторые заголовков семь великих элементов секреты перегонного искусства созвездия их влияние на свойства веществ книга имен мертвых сера как основа философского камня иногда На корешках вместо букв были изображены странные незнакомые значки. Наверняка особые алхимические символы. Иногда слова читались без труда, но смысл их оставался непонятным. Потом они, видимо, достигли исторической секции, потому что тип названий поменялся. Голоса Семи Озер, Хроники Хархейма, Жизнь и деяния Хадрика Железноглазого, Гибель Карас Гула, «Следы серого Алвинда», «Учение и судьба погонщиков теней». Последнее привлекло его внимание. Черно-красная фигура на границе темноты. Видение, предшествующее беду. Постойка сказал он. «А вот эту можно взять?» «Само собой», — ответил алхимик. «Берите любые, какие пожелаете». «Спасибо». Вольфганг бережно вытащил книгу из тесного ряда. На обложке в обрамлении аккуратного, но не слишком изобретательного орнамента был изображен герб Орди... Нет, это нечто иное. Герб выглядел искаженным, изуродованным, и от одного его вида сердце рыцаря пронзило боль. Наверняка погонщики теней намеренно надругались над священным для каждого паладина символом. Он едва удержался от того, чтобы выкинуть книгу вниз, в темноту, скрывавшую дно этого невообразимого помещения. Кстати, начал он, чтобы отвлечься. Если ты ищешь помощника, то я могу посоветовать кое-кого. Да? И кого же? В дне пути отсюда в лесу стоит старый форт. «Знаю. Форт Гронхайма. Довольно живописные руины. Сейчас там живет человек. Сигмунд Синеус, кажется». При упоминании имени старого сказочника, плечи идущего впереди алхимика заметно вздрогнули. «Ты его знаешь?» «Нет. В некотором роде. Он и мелкое какие дела с нашей цитаделью. Секрет». Пожалуй, да. Ясно. Тогда ладно, забудь, что я сказал. Нет, нет. Это очень интересно и важно. Пожалуй, важнее любых других событий, происходящих сейчас на наших землях. Старый Врун вернулся. Это прекрасная новость, господин рыцарь. Я благодарю вас за нее. Было бы за что. Поверьте. А вот и интересующая вас книга. Вон, на полке рядом с фонарем. Тайные обители стихий. Изыскания по истории эльфийских волшебниц. Крайне скудна в плане полезной информации, но зато полна самых разнообразных домыслов и выдумок. К сожалению, ничего более адекватного на похожую тему предложить не могу. Эльфы никогда не подпускали людей к своим монастырям. Тем более, полагаю, вас в первую очередь интересует их местоположение. А здесь единственное, что достойно внимания, так это как раз хорошие подробные карты. Спасибо. Вольфинг снял с полки внушительной толщины фолиант. Тесненная золотом обложка была снабжена многочисленными застежками. Весело, книга порядочна. Такой с размаху по голове попадешь, череп проломишь. Хорошо, что они успели обзавестись лошадьми. «Вы наверняка поедете по тракту до Червивого Камня», — продолжал Мавиус. «А потом свернете строго на юг горам, так?» «Да». Рыцарь уже успел обговорить дальнейший маршрут с Харланом, знавшим эту местность как свои пять пальцев. «Через Карасгул». «Хорошо».